сын нонкита в сентябре будет одиннадцать она ничего забавная глупая только очень любимое занятие листать журналы мод под магнитофонные записи ни черта не читают ни черта не знают зато общественница староста класса но страшная балда представляешь сказал я ему недавно совершенно случайно вслушалась в программу «Время», а там как раз передавали насчет этого случая с нападением на папу Римского. Нонка прибегает на кухню, глазищем вытрощенный, челка прыгает и кричит родителям, «Вы здесь чай пьете? А там убили папу Римского Корсакова!» Хохма, да? «Похоже, на Виктора похоже», — сказал я ему. «Мамина подруга?» это восторженная бегемотиха Маргарита Семеновна уверяет, что мы с Нонкой ужасно похожи. Глупая баба! Как мы можем быть похожи, когда Нонка в своего отца, а я в своего? Правда, па? По-моему, все женщины, даже самые умные, ужасные дуры, ты не находишь? Почему негативизм? Просто я наблюдательный. Нет, они ничего не сделали мне плохого, но, думаю, все еще впереди. Ты встречал хоть раз мужика, — сказал я ему, — которому женщины не сделали бы в жизни ничего плохого? — Да ни в кого я не влюблен, отстань. Чего ты привязался? Это в меня влюблена одна. — Ну, есть одна, — сказал я ему, — из параллельного класса. Только мы поссорились перед отъездом, так что я считаю себя морально свободным. — А чего ты улыбаешься? — Нет, я видел, ты улыбнулся. — Да нет, правда, я совсем не переживаю, — сказал я ему. — Только ведь все равно неприятно, когда тебя продают. — А, неохота рассказывать. — Ладно, я расскажу, только, пожалуйста. Ну, ты сам понимаешь. «Понимаешь», — сказал я ему, — застукал ее с Романюком. Есть такой любимец женщины с 10 Б, спортсмен-бодрячок. Они из подъезда выходили. Между прочим, совершенно постороннего подъезда. «Вдвоем!» — спрашивается. «Что люди делают вдвоем в чужом подъезде?» «Конечно, целуются». «А лично я, па, не потерплю». «Предательство. Никогда и ни от кого. Это я решил твёрдо. Она, знаешь, как рыдала. А я показал себя настоящим мужиком. Я был холоден и вежлив, насмешливо вежлив. Она меня слезами орошала». А я сказал, что сожалею, очень сожалею, что доставил столько огорчений. И понимаю впечатлительную натуру, которая отдает предпочтение великолепным бицепсам Романюка. Тем более, сказал я язвительно, что самый могучий, самый чугунный бицепс у Романюка находится там, где у других людей помещается мозг. Неплохо, да, па? Клянусь. Это была импровизация. Почти. Кстати, деликатный вопрос. Какая дама будет освещать наш быт в это лето? Нет, правда, если таковая имеется, то как мне ее звать? По имени-отчеству или, как прежде, ну, там, тетя Валя, тетя Наташа, тетя Оля? Почему не будет? Если ты думаешь, что я отнесусь к этому как-то не так что я уже вырос и все такое, то ты ошибаешься. — Нет, правда. Я человек широкий, па, — сказал я ему. — При мне чувствую себя свободно. В конце концов, это твое личное дело. Я даже не буду против, если ты вдруг соберешься жениться. — Правда, правда, я отнесусь к этому вполне лояльно, — сказал я ему. Не можешь ведь ты всю жизнь быть один. Семейная жизнь, конечно, на мой взгляд, штука паршивая. Но, как говорит наша соседка, надо иметь с кем под старость выпить стакан чаю. Вот я наблюдаю за своими. Знаешь, бывает за день насобачиться, особенно если оба в плохом настроении. Послушаешь, так и она ему жизнь испортила, и он ей что-то там поломал. А вечером, глянь, она ему валидольчик тащит» а он ей пластырь куда-нибудь лепит. Иди, Лия. Так что смотри, па, если тянет на такую бодягу, валяй, женись. А я, например, никогда не женюсь. Правда, правда, чего ты улыбаешься? Ты поглядывай все же на дорогу, а? Что-то раньше ты так не лихачил. Кстати, не кажется ли тебе, что пора этот убогий запорожец поменять, На более пристойную тележку, ну, на «Жигули», например, или даже на «Волгу». Как где взять? Ой, не прибедняйся, изобрети какой-нибудь перпетуум мобиле, тебе это расплёнуть. Получишь премию в десять тысяч и... Не иронизируй, при здесь «Мерседес»? Ошибаешься? Я патриот отечественного автомобилизма». Покупаешь, значит, Волгу, а Запорожец, чтоб не жалко было выбрасывать, отдаёшь мне, я так уж и быть, приму это рухлядь». «Ха! Шучу! Чихал я на все блага вашей человеческой цивилизации». «Что? Да? Да, — сказал я ему, — абсолютно всё равно, что есть, что носить, где жить и на чём ездить, а главное, всё равно...» Что про меня подумают? Вот взять хотя бы эту двойную фамилию. Знаешь, как наши дубари в классе ржали? это Интересная штука. У нас есть девочка по фамилии Свинарь и парень по фамилии Покойный. И хоть бы что. Никакого эффекта. А моя через черточку привела их в дикий восторг и вызвала взрыв их убогой мозговой деятельности. «Да нет, я не всех презираю», — сказал я ему, — «просто учусь с ними с первого класса, знаю всех как облупленных, и все они осточертели мне до чертиков. Это как в нормальной семье, любовь любовью, а грызня грызней, потому что люди надоедают друг другу очень быстро. Ты не находишь?» Кстати, о семье. История с моей двойной фамилией потрясла основы нашей милой семейки. А? Да и черт их знает почему. Во всяком случае, изрядная нервозность наблюдалась, сказал я ему. Ты же знаешь, мать вообще особо нервная, а тут месяца за два до моего шестнадцатилетия стала прощупывать почву насчет этого, ну, чью, мол, фамилию я возьму. Нет-нет, да осторожно так потрогает эту опасную тему, как больной зуб раскачивает. Почему опасную? Знаешь, — сказал я ему, — не хотел тебе говорить, — «Но ведь мать давно осторожненько мне намекала, что, мол, Виктор меня воспитывает, да, мол, прекрасно ко мне относится, что некоторые люди, мол, берут двойную фамилию, ну и прочая бодяга». «Да нет, ты не подумай», — сказал я ему. «Не свинья же я, и Виктору вполне благодарен за то, что все эти годы он не лез в душу, не качал права и вообще оказался очень приличным мужиком». Могло ведь и хуже быть. Но при тут мой паспорт и моя фамилия? Нет, правда, мне не жалко. Но не могу же я приписать себе фамилии всех хороших знакомых. Верно, па? У меня есть собственный отец и собственная фамилия. И ей-богу, и тот, и другая меня вполне устраивают. Я матери так и сказал, когда она допекла меня этими намёками. И надо было видеть, что тут началось, слезы, капли вотчила, щупанье пульс. Она специалист по части истерик. Ладно, думаю, я вам устрою двойную фамилию. Пошел и устроил. Приношу домой паспорт, показываю. И тут начинается второй акт трагикомедии, на сей раз в главный ролик «Кто бы ты думал, Виктор». Вот уж не подозревал, что ему есть дело до того, чью фамилию я буду носить, твою или его. Он заперся в ванной и сидел там полдня. Надо было видеть эту картинку. Мать прыгала у дверей ванной, как квохчущая курица. «Витя, Витя!» а оттуда шаляпинское такое рычание. «Я обреюсь!» «Умора!» Что ты на меня так глядишь? Да нет, просто лицо у тебя какое-то странное, — сказал я ему. И смотри-то на дорогу, бога ради. Охота живым до дома добраться. Отец. Так вот, мужик, насчет того, кого я не видел на горизонте. Первый раз он появился в день, когда тебе исполнилось три года.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 А мы с тобой завалились спать, Предварительно, конечно, обсудив Небольшое ограбление лесной избушки коварной, Но довольно симпатичной бабой Егою. Знаешь, какое мое самое любимое счастье, Пробормотал ты уже осоловев, Спать, гулять и кушать. Наконец ты уснул,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 Я никогда не лгала тебе, и тут собиралась всё рассказать. Рассказать беспощадно всё по порядку, зная, что потеряю тебя навсегда. Но едва я начала этот разговор, едва проговорила, что жду ребёнка, нет, сколько живу, я буду помнить твои глаза в этот миг».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 Такую и короткую, как вой падающего снаряда, фразу «Возвращайся немедленно, папа умер».